Но друзья разразились бурными аплодисментами. Именно так понимают значение Ленинской партии все, кто связывает с ее идеалами свою жизнь. А если надо, идут за дело нашей партии на смерть. Для меня в тот далекий 1932 год вступление в ряды партии явилось событием огромной важности. Оно заставило меня хорошенько подумать о своих делах, сверить свои мысли, поступки с ленинскими нормами, наметить новые рубежи. Вспомнились предыдущие месяцы до отказа наполненные напряженной учебой. Мы осваивали новый самолет Р-5, а это нелегкое дело. Хочется рассказать об этом подробнее. Получить новый самолет — большая честь для летчика, а для начинающего — тем более. В училище я не видел самолета Р-5. Едва появился он в эскадриле, как летчики сразу полюбили его и загорели с желанием быстрее овладеть этим самолетом, новым грозным оружием нашего воздушного флота. Что же представлял собой новый самолет, на котором воспиталось целое поколение советских летчиков? Еще в 1928 году конструкторское бюро Поликарпова спроектировало и построило самолет-разведчик и ближний бомбардировщик, получивший название «Р-5». Горион участвовал в международном конкурсе. Эта машина успешно конкурировала с рядом английских, французских, голландских машин и была принята на вооружение в Иране. В 1929 году R5 пошёл в серийное производство. Он стал применяться как разведчик в военной авиации и как почтовый самолёт P5 на линиях гражданского воздушного флота. Самолет ИР-5 обладал исключительно высокими свойствами в отношении устойчивости и управляемости. Его поперечная устойчивость при полете на больших углах атаки была поразительной. Самолет имел двигатель М-17 водяного охлаждения, что создавало свои трудности при полетах, особенно зимой в районах Сибири и Дальнего Востока. Мощность двигателя в зависимости от высоты была различной, но на высоте 4000 м составляла 1000 лошадиных сил. Скорость первый определяющий критерий для боевого самолёта. Новая машина имела вполне приличные показатели для бомбардировщика-разведчика того времени. Её крейсерская скорость равнялась 180 км/ч, но на высоте более 1000 м мы выжимали и до 230. Самолет был высотным, хотя и не имел специального кислородного оборудования. Его практический потолок равнялся 4.500 м, а проектной 6.000. Ещё несколько цифр, характеризующих лётно-тактические данные Р-5. Дальность полёта 600 км. Бомбовая нагрузка 200 кг. Оборонительное вооружение два 4 пулемёта 7,62 мм. Посадочная скорость 105 км/ч. По сравнению с другими машинами посадочная скорость была невысокой, что помогло в дальнейшем лично мне успешно выполнять посадки на склонении пидочки. Этот самолёт стал серийным и прочно занял видное место в военной авиации. В нашей промышленности было выпущено около 6000 самолётов Р-5 разных модификаций. В первые месяцы Великой Отечественной войны Наши летчики летали на нем на разведку и бомбардирование вражеских колонн. Полтора десятка лет в боевом строю находилась эта маневренная боевая машина. С большим волнением мы приступили к овладению новым самолетом. В эскадриле была создана для начала небольшая группа из наиболее подготовленных летчиков, которые первыми переучились на новую машину. В числе счастливчиков был и ядер. Методика переучивания летчиков на новый самолет была обычной, установившейся. Изучили материальную часть, тактико-технические данные самолета, его боевые возможности. Сдали зачеты. Слетали с инструктором в простых метеоусловиях. Потом получили разрешение на самостоятельный вылет днем в безоблачную погоду. Машина строгая, не переставал повторять верно своим правилам командир эскадрильи. Ошибок она не прощает. Вы этом муж короби делились. F-5 действительно любит точность в счётах, особенно при заходе на посадку. При пилотировании надо точно выдерживать установленный режим полёта. Одна за при всей своей сбробостью машина имела высокую степень надёжности.